Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма Лицом к лицу. Предлагаем вашему вниманию передачу Пять языков любви. Здравствуйте. Психологи утверждают, что потребность в любви – основная эмоциональная потребность человека. Что-то в нашем существе жаждет любви другого человека, и нам необходимо, чтобы близкий, любимый человек был рядом. Для этого и существует супружество. Да, несомненно, любовь важна, однако сохранить ее непросто. Ведь очень редко муж и жена говорят на одном и том же языке любви. Каждый пользуется своим и недоумевает. Почему его как будто не слышат? Они понимают они друг друга, потому что говорят на разных языках. И если попытаться выучить родной язык вашего супруга, то ключ к долгой семейной жизни будет найден. Но прежде, наверное, надо выяснить, что это за язык. Три языка любви, слова поощрения, время и подарки мы осваивали в наших предыдущих передачах. Сегодня поговорим о четвертом. Язык помощи. Часто приходится слышать, как женщина жалуется, муж не помогает. Если вам тоже кажется, что супруг недостаточно помогает вам, возможно, ваш родной язык любви – помощь. Помощь – это язык любви, понимать и разговаривать на котором тоже надо учиться, если вы хотите сберечь свой семейный очаг. Помогать – значит делать что-то для другого. Помогая супругу, вы стараетесь угодить ему, проявить любовь на деле. Что можно сделать? Вынести мусор, помыть посуду, погулять с собакой. Да мало ли дел, которые требуют времени, сил. И если вы с радостью помогаете супругу, вы выражаете любовь. Но бывает, что мы хотим помочь супругу. Но делаем не то, что просит он, а то, чего хочется нам. Помогать значит делать то, что нужно ему. Внимание к просьбам – это и есть проявление любви. Христос призывал нас служить друг другу. Он говорил, что тот, кто был первым, будет последним в его царстве, а тот, кто был больше, станет слугой. Апостол Павел еще раз напоминает об этом. Любовью служите друг другу. У одной семейной пары были большие разногласия по поводу того, какие обязанности тот или другой должен выполнять. Претензии, раздражения, скандалы. Каждый ждал помощи от другого. Хотя до свадьбы... Он ухаживал, старался помогать ей во всем. А после свадьбы? Стал строить свой брак по образу родителей, где отец работал, а мама занималась домом. И он думал, что так положено. Но ведь в каждой семье свой язык любви. Если муж и жена говорят на языке помощи, они чувствуют любовь, когда им помогают. Конечно, если до свадьбы ваш спутник делает что-то для вас, это совсем не значит, что он будет делать это и после. До свадьбы, когда мы влюблены, мы на себя не похожи. Нами движут чувства, желания и потребности. Как мы будем вести себя после свадьбы, неизвестно. Ясно одно, что мы будем другими. Ещё одно наблюдение. Любовь — это выбор. К любви нельзя принудить. Когда супруги критикуют друг друга, они ничего не добиваются. Когда же сменяют требования на просьбы, их отношения налаживаются. Ну, конечно, если нажать посильнее, можно добиться своего и приказами. Супруг подчинится вам, но это будет не любовь. Если вы хотите, чтобы вас любили, просите. Именно просьбы помогают выражать любовь. Приказы «любовь убивают». Есть еще один закон, который не каждому очевиден. Критика вашего супруга помогает определить его родной язык любви. Если вы не удовлетворяете его эмоциональные потребности, он возмущается громче всего. Критика да – да-да, способ просить о любви, хотя не лучший». Если вы понимаете это, воспринимайте критику как информацию, выясняйте, почему он так недоволен, и, может быть, критика превратится в просьбу. Возможно, чтобы выучить этот язык любви, вам придется изменить привычные представления о том, что в семье делает муж, а что жена. Для многих родительская семья – это и есть модель супружеских отношений. Но ваша семья – это совсем другая модель. И чтобы выражать друг другу любовь, вам нужно распрощаться со стереотипами. Хранить их ни к чему. Эмоциональные потребности супруга важнее. Это трудно, однако награда за это велика. Пусть Господь хранит мир и любовь в вашей семье. А мы прощаемся с вами до новой встречи и ждем ваших откликов, вопросов по адресу. 603028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Thank you.